Глава 11. 16 сентября среда. Кошка, укушенная змеей, боится веревки. В семь часов Квиллер позвонил Алину Бартеру домой и произнес решительным тоном. «Барт, тебе известно, что герой наших горских игр прогуливает работу? У старшего портье есть кое-какая тревожная информация, связанная с убийством Делакампа. Тебе надо срочно его выслушать». «Хорошо, пусть приходит в контору к девяти». Бросите формальности, Барт. Натягивай штаны и мчись ко мне в амбар. Парень у меня, а преступник шатается по лесам». Затем Квиллер постучал к Лени и сказал, что адвокат уже едет. Ему вовсе не нравилась роль всеобщего заботливого дядюшки, упорно навязываемая подрастающим поколением. Молодежь вечно делилась с ним своими проблемами и искала у него совета. Отчасти это объяснялось его положением в округе, отчасти тем, что он всегда их всех выслушивал, с сочувственной миной, Ну и, разумеется, свойственной всякому газетчику, жаждой узнать все и желательно поскорее. Он приготовил завтрак сиамцам и понаблюдал за тем, как они поглощают его с жадностью, хрустом и чавкой, как самые обыкновенные кошки. А между тем, один из них наверняка не случайно лизал вчера фотографии. Коко прошелся шершавым языком по снимкам Боза, который метает ствол, получает золотую медаль и восседает на плечах товарища по команде. Неужели совпадение? Или же мозг кота был настроен на непознаваемое? Ведь подобные совпадения случились далеко не впервые. Когда прибыл адвокат, Квеллер оставил его беседовать с Лени, а сам отправился по своим делам. Он купил кое-какие продукты для Полли и забросил их в ее автомобиль на библиотечной стоянке. Провел некоторое время в укинистической лавке Эллингтона и откопал там старинное руководство, как составить свое генеалогическое древо. Чуть позже он заглянул в грозного пса, где Бенни, Дук и Сик и другие труженики сельского хозяйства встречались в это время, чтобы решить те или иные мировые проблемы за чашкой худшего в мире кофе. Отводя душу, они придумывали для этого напитка всевозможные рекламные тексты. Настойно на лучших сортах осадка из топливного бака или произведено и бутилировано пикакской пьяно-свинофермой и тому подобное. Шуточки, произносимые в полголоса и сопровождаемые взрывами смеха, были прерваны очередным сообщением по радио. Полиция продолжает разыскивать одного из местных жителей, подозреваемого в убийстве Делакампа. К настоящему моменту новых сообщений не поступало. «Наверняка это Бенни», – сказал Кальвин. «Да нет, Спенсер», – возразил Дук. Сик был уверен, что это обычная уловка полиции, при призванная усыпить деятельность настоящего преступника из центра. «А ты как думаешь, Квилл?» «Время покажет», – уклончиво ответил Квиллер. Следующим пунктом в его распорядке дня стояло посещение ланча, устраиваемого бустерс клубом Первый ланч проводился в большом зале отеля «Макинтош». Традиционная трапеза из супа и салата проходила в ускоренном темпе. Члены клуба, большинстве своем бизнесмены, коммерсанты и менеджеры не могли тратить время попусту. На ланче присутствовал и бартер. Он оттащил пилера в угол. «Я отвез молодого человека в прокуратуру, и мы решили, что парню лучше на несколько дней уехать из города, так безопаснее». Пусть погостит у своей тетки в Дулуте. А как он объяснит администрации отеля? Ну, я посоветовала ему позвонить баре и попросить недельный отпуск в связи со смертью родственника и необходимостью помочь престарелой тетке. Ничего хорошего во всей этой истории, конечно же, нет. Да, когда правда выйдет на свет, она будет воспринята очень болезненно. Босс уже стал героем всего округа. За столиками велись дружеские беседы, прервавшиеся необходимостью поглощать пищу. Но вот председатель постучал по столу молотком. Сьюзен Эксбридж, владелец антикварной лавки, села рядом с Квиллером и с пафосом проговорила. «Дорогой, целую вечность тебя не видела». С тех пор, как Сьюзен вступила в театральный клуб, ее речь и манеры стали несколько наигранными и аффектированными. «Был в кратко пояснил Квиллер. «А как поживает Полли?» «Замечательно. Что нового в мире антикварного старья?» Я разделываюсь из коллекции заводных копилок. А это еще что такое? Маленькие чугунные копилки для монет. И дорогие? Одна из них стоит 50 тысяч. Квиллер чуть не подавился булочкой, а, восстановив дыхание, спросил, и что же они собой представляют? Ну, заводные копилки. Некоторые очень симпатичные, другие довольно уродливые. Заходи в лавку, посмотри сам. Бах, бах, бах! Собравшихся призывали к порядку. Бустерс-клуб взял на себя ответственность за проведение фестиваля Марка Твена, и различные комитеты должны были отчитаться о ходе подготовки. Глава комитета по проведению парадов поделился идеей устроить костюмированные шествия героев Марка Твена. К настоящему моменту уже имелись лошадь по прозвищу «Солдатик», собака Эйлин и кот Том Кварц, которых намеревались спрячь повозку, а также больше полусотни томов-сойеров. У комитета был вопрос к собранию. Каково максимально допустимое число клонов? Комитет по организации лекций связался с крупным специалистом по Марку Твену, проживающим в Калифорнии, но специалист отнесся к их приглашению без энтузиазма. Он никогда не слышал о Пикоксе и сказал, что не может найти его на карте, а потом боится не найти и в действительности. Кроме того, он запросил за выступление непомерный гонорар. Возник вопрос – Не отказаться ли от приглашения специалиста? Кто-нибудь из местных, например, Джим Квеллер, вполне может прочесть лекцию, если подготовиться. Это предложение было встречено криками Слушайте, слушайте. Комитет по переименованию улиц заявил, что почетного названия бульвара Марка Твена достойна лишь улицы, замечательной в историческом и архитектурном отношении. Таковой Является приятная улица, но все 47 владельцев недвижимости, находящиеся на ней, выразили единодушный и решительный протест. Во время последнего заседания городского совета дело чуть не дошло до драки. Но нельзя же присвоить славное имя какому-нибудь невзрачному закоулку. Комитет призвал всех высказать свои соображения. Представитель комитета по устройству апартаментов Марка Твена в отеле «Макинтош» с грустью произнес... Вы все знаете, что произошло в этом номере несколько дней назад, прямо под портретом нашего великого соотечественника. В связи с этим администрация отеля считает переименование президентского люкса несвоевременным. Вопрос был отложен до следующего года. Сообщение комитета по нагрудным значкам также оказалось малоутешительным. Как вам известно, 15 тысяч значков – с изображением белого медведя, изготовленных прошлогоднему ледовому фестивалю, остались нераспроданными, поскольку фестиваль не состоялся из-за раннего таяния льда на озере. Мы намеревались использовать значки при проведении фестиваля Марка Твена, переделав изображение медведя в портрет писателя. Однако выяснилось, что это обойдется дороже, нежели изготовление новых значков. Комитет с готовностью выслушает любые предложения на эту тему. Руку поднял руслый крепкий мужчина, метеоролог, пикак к сковороню. Слово предоставляется по году хору. «Боюсь, вы прикончите меня на месте», – начал метеоролог. «Как в древности поступали с гонцами, приносившими дурную весть. Но мой долг повелевает мне сообщить вам без утайки, что прогноз погоды на октябрь не оставляет надежд на проведение каких-либо парадов, пикников, футбольных матчей и прочих мероприятий на открытом воздухе». Если в феврале мы стали жертвой небывалой оттепели, то в октябре ожидается невиданное похолодание. Мокрый снег, пурга, заморозки и снежный покров толщиной в несколько футов. Я все сказал. Он сел на свое место под крики «Отменить! Отложить! Похоронить эту идею! Распространить значки с белым медведем!» Прозвенел колокольчик и слова председательствующего. «На этом заседании клуба объявляется закрытым!» потонули в шуме отодвигаемых стульев и топотенок, устремившихся к выходу. Квеллер, единственный член клуба без определенных занятий на ближайшие часы, неторопливо прошелся по главной улице в направлении магазина с позолоченной вывеской «Эксбридж и Коп антиквариат». Витрина, как всегда, ослепляла блеском начищенных и отполированных изделий из меди и красного дерева. Оценка, как обычно, захватывала дух. «Дорогой, вот не ожидала, что ты так скоро откликнешься на приглашение», – пропела Сьюзан. «Я могу уйти? Нет-нет, заходи и полюбуйся на коллекцию копилок». Проведя его в глубину магазина, она отперла шкаф, полки которого были уставлены металлическими предметами странного вида по 5-6 дюймов в высоту и ширину. «Покажи мне вот ту, что стоит 50 тысяч», – попросила. Сьюзан заколебалась. «Если ты собираешься писать о них, то нельзя упоминать цены и фамилию владелицы. Это пожилая женщина, а коллекция была собрана ее умершим мужем. Было бы о чем писать. Я просто хочу посмотреть». «Ты так прямолинейен, Квилл!» – вздохнула Сьюзан. Копилка, которую она показала, была изготовлена в виде чугунных фигур пони и клоуна. «Ну и как ей пользоваться?» – спросил Квиллер. «У тебя есть цент? Положи его на эту подставку и поверни рычажок». Когда Квиллер сделал, что она велела, пони забегал по кругу, а клоун, между тем, сунул монетку в прорезь. «Это все заводные игрушки», – объяснила Сьюзан. «Механизм приводит в действие осликов, слоников, ну и прочее». Такие копилки были очень популярны в конце XIX века, когда все старались приучить детей к бережливости. Для ребятни это было одновременно и развлечением. «И сколько копилок по 50 тысяч ты надеешься продать Пикаксе? – спросил Квиллер. «Ни одной дорогой. Самые ценные я рекламирую в одном из центральных журналов. Ну, а прочие собираюсь продать на телефонном аукционе». Квиллер с любопытством рассматривал копилки. Тут были кошки, собаки, коровы, обезьяны, киты, шотландец, шапочки, Гленгарей с пледом через плечо и большими усами. Он имел вполне дружелюбный вид. «Хочешь купить?» – спросила Сьюзен. «Очень похож на тебя». Она положила монетку в ладонь шотландца и нажала на рычаг. Шотландец поморгал, приподнял руку и сунул монету в нагрудный карман. «Ну и сколько она стоит?» «Ну, эта копилка не такая старинная, как другие, но она американского производства и в хорошем состоянии». Немцы тоже изготовили копилку в виде шотландца, который высовывал язык и глотал монетку. У мужа Мэгги это вызывало отвращение. «Ты говоришь, Мэгги?» Так это она продает коллекцию. Я позвоню и спрошу, сколько она хочет за Килти. Так зовут шотландца. Пока Сьюзен звонила, Квиллер развлекался, опуская центы в разные копилки. Мэгги сказала, что продаст Килти за полторы тысячи, сообщила Сьюзен, вернувшись. Надеюсь, ты понимаешь, что это почти даром? Я не позволю себе обирать бедную вдову, которая вынуждена продать последнее жемчужно-бриллиантовое колье, произнес он с опломбом. Она делает это от чистого сердца, потому что ты ей нравишься, и она обожает твои статьи. Кроме того, я сказала, что ты согласился помочь в проведении телефонного аукциона. Что-то не припомню, чтобы я давал согласие. Впрочем, что я должен буду делать? Просто сидеть на телефоне и записывать ставки, которые будут называть люди со всех концов нашей необъятной страны. Твой чарующий голос заставит их удвоить цену. Сейчас я тебе дам коробку для кюти. С покупкой, под мышкой, квеллер направился в сторону автостоянки. По пути ему попалась контора Маквеннола и шоу, и он решил зайти похвастаться приобретением. Где это ты раздобыл этого уродца? прогремел Маквеннол, но тут же добавил, хотя я беру обратно это нехорошее слово. Он похож на тебя. У тебя есть 10 центов? Я покажу, как он действует. Биг Мак положил монетку килки в ладонь и нажал на рычаг. Шотландец Магру моргнул и сунул монетку в карман. «Эй, а обратно-то он ее вернет?» «Нет, конечно, это шкапилка, копилка. Банк!» «Ты что, налетчик?» «Ну, знаешь, Квилл, это чистый грабеж. Надо позвать Горди». Он связался с компаньоном по переговорному устройству. «Что у вас тут происходит?» – спросил появившийся Гордон Шоу. «Сеанс черной магии», – ответил Квиллер. Еще один десятицентовик исчез в кармане Килти, и партнер МакВеннелла залился счастливым смехом. «Надо показать это Скотти!» – сказал он. Владелец, находившегося через улицу магазина мужской одежды, так хохотал, что из-за стенки прибежал с тревожной портной и тоже стал жертвой чугунного грабителя. Квиллер вошел во вкус и решил непременно обчистить коллег из всякой всячины. В отдел городских новостей он зашел в тот момент, когда сотрудники, сдававшие в печать очередной номер, отдыхали перед тем, как приступить к следующему. Сгрудившись вокруг Килти, они стали шарить по карманам в поисках десятицентриков. Вскоре к ним присоединились женщины из литературного отдела и главный редактор. Из своего кабинета появился Арчи Райкер, чтобы выяснить, из-за чего такой шум. Килти до того всем понравился, что никому не было жалко пожертвовать ему 10 центов, хотя Арчи заметил, что вполне хватило бы и цента. Джуниор Гудвинтер назвал это ограблением по пикакски «Не ты грабишь банк, а банк грабит тебя». Покинув здание, Киллер стал на 2 доллара богаче, что еще долго служило поводом для шуток его сотрудникам. В амбаре всякое новое приобретение воспринималось подозрительно – пока проверка не показала, что оно безопасно. Сиамцы обнюхали руку Килти, его мигающие глаза и усы, после чего Юм-Юм потеряла к нему всякий интерес и удалилась. Коко же еще долго и внимательно разглядывал копилку. Близоруко щурясь, пока до него не долетел тревожный сигнал с востока. Шея его вытянулась, уши прижались. Кто-то приближался к амбару по дорожке из центра искусств. Квилер вышел встретить нежданного гостя и увидел, что это десятилетний мальчишка с фермы Макби. «Калверт, вот приятный сюрприз. Я вспоминаю тебя каждое утро, читая очередную календарную мудрость». «Правда?» – откликнулся мальчик. «Чем могу быть тебе полезен?» «Папа сказал, что я могу попросить вас кое о чем». «Ну и о чем же?» «А вы не достанете мне автограф Боза? Папа говорит, что он работает в вашей гостинице». Этого Квеллер сделать понятно не мог и решил увести разговор в сторону. «Дело в том, что это не моя гостиница», – сказал он. «Она принадлежит фонду Кар, просто названа в честь моей матери». произнес Калверт. «Он не видел тут связи с тем делом, из-за которого пришел. И потом, это теперь не просто гостиница, а отель, более комфортабельный и шикарный». «Понятно». «А ты видел, как босс метал ствол в субботу?» Мальчик покачал головой. Я читал об этом в газете. И в школе все об этом говорят. К сожалению, босс на этой неделе не работает. Так что давай подождем и посмотрим, что будет дальше. Ну, а как дела в школе? Порядки, ответил Калверт и убежал. Перекусив на скорую руку, Квиллер отправился на заседание генеалогического клуба, проходившее в старой каменной церкви на Парковом кольце. У входа его встретили ланспики. Все с нетерпением ждут тебя, сказала Карол. «А откуда это такое нетерпение? Они ожидают, что я буду выполнять акробатические трюки или изображать кого-нибудь в лицах?» В зале для собраний ожидало человек двадцать, сидевших по кругу. Квиллер обошел круг, обмениваясь рукопожатиями. Все здесь были людьми его возраста или старше. Представлять его никому не требовалось. Каждый неизменно бросал взгляд на его усы и произносил что-нибудь вроде. «Читал вашу последнюю статью. Откуда вы только берете идеи для вашей колонки?» Ну, как поживают сиамцы? Решив по-быстрому кое-какие организационные вопросы, приступили к основной части. Один из членов клуба зачитал отчет о своих генеалогических изысканиях, проведенных в Ирландии, после чего и другие сообщили об открытиях, сделанных ими с помощью старых семейных документов, судебных отчетов, кладбищенских записей и военных архивов. Наконец Ларри объявил, что присутствующий с удовольствием выслушает почетного гостя. «Вот парширец», – подумал Квиллер, – «мог бы и предупредить». Тем не менее он поднялся, оглядел всех и поморгал, прикидывая, как бы получше справиться с задачей. При этом ему пришло в голову, что выглядит он, наверное, совсем как тюти. Затем своим звучным голосом он произнес, «То, что я здесь услышал, было для меня в некотором роде откровением. Я представляю собой, можно сказать, некий затерявшийся в пустоте объект». У меня нет ни родных, ни семейных преданий и записей, и я не знаю даже имени своего отца. Он умер до моего рождения, и мать никогда не говорила мне ни о нем, ни о его родителях. Тем из вас, в чьих семьях все рождения и смерти обязательно заносятся на скрижали семейной истории, не может не казаться странным существование такой личности, как я. Мне же единственному ребенку у матери это представлялось вполне нормальным. Мне даже в голову не приходило поинтересоваться своими предками. Я был слишком занят уроками, бейсболом, участием в драм-кружке, чтением книг о собаках и лошадях и стычками со сверстниками. Моя мать умерла, когда я учился в колледже, а вскоре все семейные записи погибли при пожаре. Единственное, что я могу рассказать о своем происхождении, так это то, что мы жили в Чикаго. Девичья фамилией матери была Макинтош, а моя фамилия пишется через В. Больше я ничего не знаю. На этом мое выступление можно считать законченным. Его признание глубоко тронуло всех присутствующих, и несколько мгновений в зале стояла тишина, за которой последовали аплодисменты. Какая-то женщина всхлипнула. Сказать, что в жизнь ему выпало нелегкое, было бы преувеличением. Однако случился в ней темный период, когда он потерял все, исключая, включая уважение к самому себе. Домой его отвезли ланспеки, и по дороге Кэрл сказала "Квил". «Я и не подозревала, что ты такая таинственная личность». «Не возражайте, если я включу радио?» – спросил Ларри. «Сейчас будут передавать новости». Известие, которое они услышали, было печальным. Сегодня, после продолжительной болезни в городской больнице Пикокса, скончался в возрасте 80 лет Осман Хасселрич, старший партнер фирмы Хасселрич, Беннет и Бартер, прослуживший юристом в нашем округе, Более 60 лет. Он был уроженцем Литтл Хоупа и пережил жену двух братьев и дочь. «Это конец целой эпохи», – вздохнул Ларри. Хаселрич был настоящим джентльменом старой школы. По его собственным словам, он являлся простым провинциальным юристом, но таким, как их поискать. И он был прав. Свою речь Ларри завершил в лучшем ораторском стиле. «Прощай, благородный Осмонд». Собственные воспоминания Квиллера о старом джентльмене были связаны, прежде всего, с привычкой последнего поить чаем своих клиентов. Чай Осмонд неизменно разливал старческой трясущейся рукой фарфоровой чашки и сервиза его бабушки. Сиамцы встретили Квиллера чинно, сидя бок о бок с таким видом, будто знали – произошло нечто значительное. Коко сразу направился к автоответчику, на котором Квиллер нашел запись, оставленную бартером младшим партнером фирмы. Квилл Осмонд умер. Я был с ним до самого конца. Он передал кое-что для тебя. Не мог бы ты завтра в полдень встретиться со мной в Макинтоше? За ланчем мы поговорили бы об этом. Позвони мне в контору. «Он завещал мне бабушкин сервис. с испугом подумал Квиллер. Зря я и так не предусмотрительно расхваливал его фарфор.